Глава 27. Среда, 19 октября 2016 года. «Вот черт! – пробормотала Зои, пока Тейтум маневрировал по стоянке заповедника Кикапу-Вудс. Она насчитала 11 припаркованных в ряд микроавтобусов с логотипами разных СМИ. Зеваки толпились у желтой ленты, расталкивая друг друга, чтобы подойти поближе. На этот раз место преступления разительно отличалось от тихого домика Кэтрин Лэм. Лентой был оцеплен большой участок лесополосы, в пределах которого оказались и асфальтовая дорожка, спускавшаяся к реке. Тейтум видел нескольких полицейских в форме, медленно пробирающихся сквозь кустарник. «Там у Дону», — Зои кивнула на детектива, выходившую из машины. Холли указала на участок парковки, выделенный для полиции, медперсонала и криминалистов. Тейтум припарковал машину рядом с каретой скорой помощи. Зои вышла, поёжившись от утреннего холода. В воздухе стояли ароматы влажной земли и дерева, но к ним примешивались и другие запахи. Запахи смерти и гнили. «Рада, что вы здесь», — сказала Удоналл. Бентли кивнула. «Спасибо, что позвали нас». «Что произошло?» — спросил Тейтум. «Мне позвонил сержант Эллис из полиции Южного Чикаго», — объяснила Удоналл. В понедельник ночью пропала женщина по имени Генриетта Фишберн. Сегодня утром патрульный обнаружил здесь ее тело, когда поехал проверять обстановку. Очевидец сообщил в полицию, что заметил в лесу подозрительных людей. «Почему позвонили вам?» Судмедэксперт заметил сходство этого убийства с делом Кэтрин Лэм. «Значит, ведущий детектив этот Элис?» поинтересовался Тейтум, когда они приблизились к стайке зевак у заградительной ленты. О'Доннелл шла впереди локтями, прокладывая дорогу через толпу. Нет, но именно он принял сообщение о пропавшей женщине. Продолжил розыски в нерабочее время и нашел автомобиль жертвы на стоянке у железнодорожного вокзала на 147-й улице, в полутора километрах отсюда. Рядом с машиной пятна крови, но больше никаких улик. Когда обнаружили тело, снова была смена Элиса, и он приехал на место преступления». «Здесь распоряжается детектив из Южного Чикаго, но кто будет отвечать за расследование, решит руководство». Она пожала плечами. «Пока что все очень любезны». Зои шла вслед за Тейтумом и удонула к полицейскому, стоявшему в оцеплении. Детектив показала ему свой значок, но, казалось, не произвела должного впечатления. Она объяснила полицейскому, кто они такие, и выяснилось, что его об их приходе не предупредили». Полицейский ушел просить инструкции у ведущего детектива. Ожидая, пока их пропустят на место преступления, Зои огляделась по сторонам. Удобное место, чтобы избавиться от тела. На любой машине можно проехать сотни метров вглубь заповедника, а густые заросли укрывают ее от посторонних глаз. Убийце требовалось только выбрать место и бросить труп в кустах. Между деревьями Зои заметила блеск воды. «Что это за река?» — спросила она. «Это малый Колумет» произнес знакомый голос. «Представляете?» Обернувшись, Зоуи увидела густые, встопорщенные брови и вмиг помрачнела. «Гарри-барри», — сухо констатировала она. «Зоуи Бентли, какое удивительное совпадение! Судьба сводит нас в самых странных местах!» «Это не совпадение. Вы меня преследуете». Он широко распахнул глаза, сделав оскорбительное лицо. «Я-то?» И не думал вас преследовать. Я здесь живу. Вы живете в лесу? В общем-то, нет, признался Барри. Но когда услышал, что убита молодая женщина, да еще и сразу после Кэтрин Лэм, это заставило меня задуматься. Кроме того, вы тоже здесь. И напрашивается лишь один вывод. Он беззвучно артикулировал губами. «Серийный убийца». Лицо Зои осталось непроницаемым. Меня вызвали для консультации. Насколько мне известно, это дело не связано с моим текущим расследованием. А я все гадал, есть ли связь? Уж не рядом ли с этой рекой несколько лет назад произошло еще одно убийство?» Зои почувствовала тошноту. Она знала, что Барри об этом упомянет. Одно из двух убийств, совершенных по их мнению, Гловером, произошло на берегу реки Малый Коломет. Зои рассказала об этом Барри, когда тот писал о ней большую статью. «Мерзкий репортерешка ничего не забыл». «Зоуи!» — окликнул ее Тейтум. «Мы можем пройти». «Ничего не пишите без моего ведома», — процедила Бентли сквозь зубы. Прежде чем Барри успел ответить, она повернулась и прошла под заградительной лентой на место преступления. Поставила подпись в журнале посещений и взяла у Доналла пару латексных перчаток. Затем они с детективом направились вниз по дорожке. К ним подошел молодой человек в полицейской форме и в таких же латексных перчатках. Вы О'Доннел? спросил он. Холли кивнула. Верно, а вы должны быть Элис? Спасибо, что позвонили. Она представила ему Тейтума и Зои, и Элис повел их за собой в лес. Вы установили личные жертвы по документам? спросила О'Доннел, когда они сошли с дорожки, под ногами затрещали сухие ветки. Мы сняли отпечатки пальцев для проверки. Это Генриетта Фишберн. Сравнили с фотографиями, а еще совпадают особые приметы. «На левой лодыжке есть два маленьких шрама». Фишберн получила их в детстве, упав с велосипеда. Ее сумку мы не нашли. Телефона тоже нет». Он остановился и посмотрел на них. «Мне сказали, что убийство может иметь связь с вашим расследованием. У вас тоже были признаки сатанинского ритуала?» «Сатанизм?» — ошеломлённо переспросила Зои. «Сейчас сами увидите», — мрачно сказал Элис и продолжил путь. «Под деревьями бродили несколько человек, все в перчатках». Теперь взгляду полностью открылась река. Ее зеленоватая вода сверкала на солнце. На поверхности то и дело проявлялись маленькие водовороты. С обеих сторон реку обступили деревья. Один из техников присел у глинистого берега, установив еще одну метку для улик. На другом берегу тоже мелькали фигуры полицейских. Они явно старались держаться в стороне от предприимчивых репортеров и любопытных зрителей, которые хотели хоть одним глазком увидеть, как расследуют убийство. Запах разложения усиливался, и Зоуи делала короткие, неглубокие вдохи. Выйдя немного вперед, она увидела в траве потемневшую ступню. Там лежало тело жертвы. Подойдя ближе, Бентли не поверила своим глазам. Открывшаяся ей картина — рассказывала о последних минутах этой женщины в самых жутких красках. Та лежала голой на спине, вьющиеся волосы в глине и грязи. На ребрах, лице и бедрах чернеют синяки, колени покрыты ссадинами, из живота торчит нож, вошедший по самую рукоять. на телом роились мухи, и Зои старалась не смотреть на лицо жертвы, в глазницах копошились личинки». Вокруг тела белел неровный круг. Внутри него перекрещивались несколько линий. Зоуи не сразу сообразила, что это такое. Пентаграмма, нарисованная краской на утоптанной земле. Бентли почувствовала приступ к головной боли, обещавшей вскоре набрать силу. В глубине ее сознания клубился темный вихрь, рвущийся наружу. Она мысленно подавила его, затем шагнула вперед, сосредоточив внимание на жертве. Рядом с телом сидела на корточках судмедэксперт доктор Террел. Она надевала на руку убитый бумажный пакет, и её движения были неторопливы и осторожны, почти изящны. Зоуя опустилась на колени рядом с Террел, стараясь не задеть белую краску на земле, и тщательно осмотрела тело. Убийца не потрудился накрыть его. Напротив, он явно приложил усилия, чтобы придать жертве нужную позу после смерти. Совсем не похоже на дело Кэтрин Лэм. Тогда что общего? Кожа женщины уже потемнела настолько, что стало трудно различить кровоподтёки. Но они были. Следы удушья. Тот же угол. Та же ширина. Достаточно ли этого, чтобы связать два случая? За спиной Зои кашлянула у Что успели выяснить? Террел не взглянула ни на Зои, ни на детектива. «Судя по трупным пятнам и степени окоченения, смерть наступила предположительно от 24 до 36 часов назад. Скажу точнее, после вскрытия Кровопотеки указывают на то, что тело перемещали сразу после смерти». «Причина смерти?» — спросила у Терл Террел глянула на нее, подняв одну бровь. «Не для протокола», — тихо сказал детектив. «Просто предварительное умозаключение». «Не могу утверждать наверняка, но предполагаю, что нож вонзили в живот посмертно», — ответила Террелл. «Или кто-то чертовски хорошо смыл кровь. На шее синяки — признак удушия». Зоу еще раз осмотрела нож. «Входное отверстие чистое, почти без крови вокруг. Если б жертва была жива, из раны хлынула бы кровь. Ночью смыть ее было бы затруднительно. Значит, как и сказала Террелл, эту женщину убила не на живое ранение». Скорее всего, ее задушили, как и Кэтрин. «Поэтому вы велели позвонить мне?» — спросила О'Доналл. «Потому что она была задушна. Террел указала на руку жертвы, и Зои наклонилась, чтобы присмотреться. В коже виднелись два крошечных прокола. «На другой руке такие же», — сказала Терл, «Похоже на следы от шприца. Не уверена точно, какого размера, но узнаю это во время вскрытия». Нахмурившись, Зои привстала, чтобы разглядеть шею жертвы с другой стороны. Кожа разорвана, из нее тянулся след засохшей струйки крови. «Есть предположение, что это за рана?» — спросила она. «Насколько я могу судить, это укус», — ответила Террел. «Я возьму образец слюны и сравню с образцом из предыдущего убийства». «Похоже, у него обострение», — произнес Тейтум. «Сначала он использовал шприц, теперь кусает жертву». Зоя свела брови. Она сомневалась в версии Грея. «Но шприцы он по-прежнему использует». «Вероятно, он оставляет кровь в запас, а для этого нужен шприц», — предположил Тейтум. «Но его фантазии развиваются. Он хотел укусить жертву, как хищник». Зои вспомнила, что у Донал говорила о брызгах крови рядом с машиной жертвы. «На теле только две глубокие раны — от ножа и укус. И нож вонзили после смерти. Видимо, он укусил ее у машины», — медленно проговорила она. «Вот где он напал на нее но это было не по плану. А кто сказал, что был план? – спросила Удонел. Зои указала на пентаграмму. Такое нарисовать нелегко. Ушло много краски. Они принесли ее с собой. Зачем-то потратили время, чтобы нарисовать знак. У них явно был план действий, но он не сработал. Зои распрямилась. Один из них не выдержал, укусил жертву. Вот еще одно тому подтверждение, мрачно добавил Тейтум, показывая на синяки на ребрах женщины. «Я видел раньше такие следы. Ее пинали, когда она лежала на земле». Зои кивнула. «Явное проявление гнева. Или господства, предложила Удонл. «Демонстрации силы». «Нет», — в один голос заявили ФБРовцы. Зои взглянула на Тейтума и кивнула ему, мол, «давай ты». Грей прочистил горло и пояснил. «Преступники, которые стремятся продемонстрировать свою власть и превосходство, как правило, планируют только изнасилование» а убийство — лишь следствие. Здесь же на лицо запланированное преступление. Они принесли краску и шприц. Кроме того, он нахмурился. «Погодите, мы предполагаем, что они напали на парковке у вокзала в понедельник вечером, так?» «Звучит логично», — согласилась О'Донал. «Вероятно, они убили ее и приехали сюда, чтобы оставить тело». «Оставить все так, как мы видим на парковке, мешала охрана», — сказала Зои. Тогда кого же здесь заметил очевидец? Озадаченно спросил Тейтум. Тот, кто сообщил диспетчеру о подозрительных людях в заповеднике, позвонил не вчера вечером, а сегодня утром. Может, простое совпадение, предположила он Кто-то увидел группу подростков, затеявших в лесу попойку, вот и решил выполнить свой гражданский долг и, и испортить им веселье. Ага, промочал Тейтум, недоверчиво глядя на нее. «Давайте проверим». Он отступил назад и вытащил телефон. «Наличие краски вовсе не означает, что они все спланировали», — обратилась у Донал к Зоуи. «Я как-то два месяца возила банку краски в багажнике. При этом не замышляла ничего плохого, только покрасить гостиную». Бентли, удержавшись от резкого ответа, обратила взор на мутное течение реки. Все возможно», — немного успокоившись, согласилась она. «Наша задача, как профайлеров, указывать на различные вероятности». Как проницательно заметила доктор Терл, у этого случая много общего с убийством Кэтрин Лэм. Я думаю, нападение было продуманным, но преступники отклонились от плана. И я считаю, что эту женщину тоже убили Гловер и его сообщник. «Хорошо, а как же нож и пентаграмма?» — возразила О'Доннелл. «Они не вписываются ни в одну теорию». «Чистая правда. Да. План был, но какой?» «Детали убийства не соответствуют ни одному из составленных психологических портретов». Бентли покачала головой. «Мы что-то упускаем». Зои, Тейтум подошел к ней, протягивая свой телефон. «Я только что получил запись телефонного звонка диспетчеру». «Послушай». Зои нажала кнопку воспроизведения. Из динамика телефона донёсся голос диспетчера. «911, что у вас случилось?» Потом раздался другой голос. Хриплый, тихий и пугающе знакомый. «Я хочу сообщить о подозрительном происшествии в Кикапу-Вудс. Я только что видел, как двое мужчин шли в лес и тащили что-то тяжелое. Кажется, они вооружены. Похожи на террористов». Диспетчер спросила точное местоположение, и звонивший детально ей отвечал, но Зоуи больше не могла сосредоточиться на смысле слов, слыша только голос и чувство подступающей тошноту. Глянув на Тейтума, она произнесла, Это Рот Гловер.